Однако пора и перестать, а то может показаться, будто мы потешаемся над мистером Райей или, упаси бог, над папсией компании Сент-Мариэкс, а у нас и в мыслях не было. Мистер Рая, если вы будете так любезны выйти на минуточку в соседнюю комнату, пока я поговорю с мистером Лемлом, то я попробую столковаться с вами еще раз перед вашим уходом. Старик! Ни разу не поднявший глаза за то время, пока очаровательный Фледжби источал свое остроумие, молча поклонился и вышел в соседнюю комнату. Закрыв за ним дверь, юный Фледжби возвратился к Лэмлу, который стоял спиной к камину, забрав бакенбарды в одну руку, а другой откинув полусюртука. «Ага, что-то неладно?» «С чего это вы взяли?» С того, что вы это показали. <связь> ну да, верно. Есть кое-что неладное. Все дело разладилось. Быть того не может. Все веселье слетело с лица очаровательного. Он опустился на стул и, уперев руки в колени, возрился на мрачное лицо приятеля, стоявшего спиной к камину. Говорю вам, флешби все разладилось. Вся затея провалилась. Какая затея? Та самая наша затея. Вот. Прочтите. флешби выхватил письмо из рук Лемла, развернул его дрожащими руками и прочел вслух. Альфреду Лемлу, Эксквайру. «Сэр, позвольте мне вместе с миссис Потснеп выразить нашу общую благодарность за любезное внимание, оказанное миссис лэмл и вами, нашей дочери Джорджане. Позвольте нам также отказаться от этого на будущее время и сообщить вам наше окончательное решение совершенно прекратить знакомство между обоими семействами. Имею честь, сэр». Прибыть вашим покорнейшим и преданным слугаю. Джон Поттснет